Глава двадцать восьмая. «Тина, ты проснулась, красавица!» Раздается в трубке голос Андрея, тихий, бархатный. Я медленно выплываю с нас улыбкой на губах. «Угу», — отвечаю сонно. «Ты, Соня!» — слышу улыбку в его голосе. «Я же сказал, заеду в три!» «Я проспала?» — спрашиваю испуганно, резко садясь на кровати. «Нет, но я решил разбудить тебя, чтобы ты точно была готова вовремя». Я падаю назад на подушке и прикрываю глаза, зеваю снова улыбаясь. Скучала по мне этой ночью? Еще как, говорю правду. Потому что насколько можно уже скрывать то, что на самом деле чувствую? Андрей заслужил знать, насколько он мне дорог. Я, может, пока не стану говорить ему, что в последнее время он занимает все мои мысли, но и делать вид, что он ничего для меня не значит, тоже не буду. А я как скучал. Отвечает он таким голосом, от которого по телу проносится дрожь. В нем жажда, потребность, горячие обещания, от которых сводит не живота. «Дай мне только добраться до тебя, и я покажу, насколько сильно». С хрипотцой в голосе добавляет он, а потом его тон становится более обыденным. «Заеду через сорок минут. Не завтракай плотно. Позже хочу сам накормить тебя. Едой. Для начала». Произносит он и кладет трубку. «Да-да, в тот самый момент, когда мое тело окатывает жаром от того, как он озвучил свои желания». «Наглец!» – шепчу в тишину тихо хихикаю. Собираюсь так тихо, как могу, чтобы не разбудить сына. Вечером я предупредила Пашу, что рано утром уеду, так что для него не станет шоком отсутствие матери после пробуждения. Хотя он, как всякий подросток, будет только рад остаться дома один. Ровно в три мой телефон жужжит в кармане, когда я уже спускаюсь в лифте вниз. На экране высвечивается борзой. И сердце делает кульбит. Я в шоке от своей реакции. Я столько лет не испытывала такого трепета перед встречей с мужчиной, что уж и забыла, каково это. А сейчас будто заново проживаю чувство из подросткового возраста. Сбросив звонок, покидая подъезд и ежусь от прохлады. Надо было послушать Андрея и одеться потеплее. Но я решила, что вязаный кардиган поверх футболки вполне уместен. Бегу к машине Борзова, и тут он выходит из нее и качает головой. «Но что мне делать с такой непослушной девочкой, а?» Подхватывает меня за талию и впивается в мои губы совершенно неприличным поцелуем. Я таю, плавлюсь в его железных тисках, А еще ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Пусть Андрей вечно держит меня в своих крепких объятиях и целует так, будто это последний шанс коснуться моих губ своими. «Почему не непослушный?» Спрашиваю, задыхаясь, когда он, наконец, отрывается от меня, но продолжает обнимать, будто знает, что я сейчас вряд ли смогу ровно стоять на ногах, превратившихся в желе. «Потому что я сказала одеться потеплее, но ты все равно поступила по-своему. Там, куда мы едем, будет еще холоднее». Лето на дворе, вяло спори. Ага, три утра. Но я все предусмотрел. Как знал, что ты выскочишь в чем-нибудь таком? Он легонько дергает за резинку моего кардигана до середины бедра. Так что вчера заехал купить тебе куртку. Что сделал? Переспрашиваю, не веря в то, что он это сделал. Ты же услышала, криво улыбается Андрей. Давай, запрыгивай в машину, не будем мор морозить твою попку. Он шлепает мне по ягодице и распахивает пассажирскую дверцу, захлопнув ее, достает с заднего сиденья куртку и передает мне. «Спасибо. Надевай». Андрей занимает водительское место и заводит машину. «Красная?» Развернув вещицу, рассматривая куртку. «Размер мой, но цвет». «Не любишь этот цвет?» «Не то чтобы не люблю, но никогда не носила такой». «Самое время начать», — коротко отзывается Андрей и трогается с места. «Куда мы едем?» Спрашиваю, когда машина выезжает за город. Но «Ну вот почему ты не даешь нормально сделать тебе сюрприз? Порадовать, побаловать и удивить?» «Привыкла все знать наперед» пожимая плечами. «Отвыкай!» «Я постоянно буду устраивать тебе приятные сюрпризы неожиданные встречи. И со мной тебе не надо все время держать руку на пульсе. Но ничего, ты научишься мне безоговорочно доверять. Со временем». «Какой ты самоуверенный! А разве нет повода?» Андрей играет бровями, а я смеюсь. «И наглый! Этого не отнять!» Кивает он и берет мою ладонь в свою, кладет ее себе на бедро и накрывает рукой чтобы, видимо, я ее не убрала. Как прошел вечер. Мы поболтаем о том, как провели вчерашний остаток дня, пока за окном сменяется пейзаж. Сначала мы едем по городу, потом по лесополосе. Миновав ее, проезжаем пригород и сворачиваем в сторону аэропорта. «Только не говори, что ты еще и самолет умеешь пилотировать», произношу ухмурец, когда Андрей паркует машину на частном аэродроме. «Нет, этот навык я пока не освоил», улыбается он. «Но если моей женщине нравятся пилоты, я готов пройти обучение». Я смеюсь, и он выходит из машины, затем помогает выбраться и мне. На аэродроме еще холоднее, чем в городе, и, казалось бы, на улице лето, а ночи еще пока прохладные. Пройдя по зданию, мы оказываемся по другую сторону, где я вижу небольшой самолет. Не джет, конечно, самый обычный. Возле него стоят несколько людей в ожидании, пока пилот даст команду грузиться. Язык прожигает вопрос о том, куда же мы все-таки направляемся. Но я прикусываю его и не выдавливаю из себя ни звука. Андрей же сказал, что это сюрприз. Так чему дергаться? И все равно многолетняя привычка держать все под контролем не дает покоя мыслям. Наконец мы рассаживаемся, пристегиваемся и взлетаем. Все пассажиры самолета находятся в радостном возбуждении. И только я сижу и с опаской поглядываю по сторонам, совершенно не понимая, куда и зачем мы летим. И я в шоке, да, потому что опять пошла с борзом на какую-то авантюру. Вполне может быть, что я даже буду рисковать жизнью. «Если это какой-то банджи-джампинг?» – наклоняюсь к Андрею и произношу ему на ухо. «То я пас понял. Одно дело прыгнуть с парашютом, совсем другое – болтаться на резинке над пропастью». «Никакого банджи!» – смеется он и целует меня в кончик носа. «Только удовольствие!» – подмигивает Андрей сплетает наши пальцы. «Он опять кладет наши руки себе на бедро и смотрит в иллюминатор. Я немного успокаиваюсь. В самом деле. Он же не станет рисковать нашими жизнями, правда? Он ведь здравомыслящий человек». Ну, насколько может быть здравомыслящим человек, который, если верить его словам, влюбился в меня во вторую нашу встречу.